Глава шестнадцатая В апреле месяце войска оживились известием о приезде государя к армии. Ростову не удалось попасть на смотр, который делал государь в Бартенштейне. Павлоградцы стояли на аванпостах, далеко впереди Бартенштейна. Они стояли биваками. Денисов с Ростовым жили в вырытой для них солдатами землянке, покрытой сучьями и дерном. Землянка была устроена следующим, вошедшим тогда в моду, способом. Прорывалась канава в полтора аршина ширины, два глубины и три с половиной длины. С одного конца канавы делались ступеньки, и это был сход, крыльцо. Сама канава была комната, в которой у счастливых, как у эскадронного командира, в дальней, противоположной ступеням стороне, лежала на четырех кольях доска. Это был стол. С обеих сторон вдоль канавы была снята на аршин земля, и это были две кровати и диваны. Крыша устроивалась так, что в середине можно было стоять, а на кровати даже можно было сидеть, ежели подвинуться ближе к столу. У Денисова, жившего роскошно, потому что солдаты его эскадрона любили его, была еще доска в фронтоне крыши. И в доске этой Было разбитое, но склеенное стекло. Когда было очень холодно, то к ступеням в приемную, как называл Денисов эту часть балагана, приносили на железном загнутом листе жар из солдатских костров, и делалось так тепло, что офицеры, которых много всегда бывало у Денисова и Ростова, сидели в одних рубашках. В апреле месяце Ростов был дежурным. В восьмом часу утра, вернувшись домой после бессонной ночи, он велел принести жару, переменил измокшее от дождя белье, помолился Богу, напился чаю, согрелся, убрал в порядок вещи в своем уголке и на столе, и с обветрившимся горевшим лицом в одной рубашке лег на спину, заложив руки под голову. Он приятно размышлял о том, что на днях должен выйти ему следующий чин за последнюю рекогносцировку. и ожидал куда-то вышедшего Денисова. Ростову хотелось поговорить с ним. За шалашом послышался перекатывающийся крик Денисова, очевидно, разгорячившегося. Ростов подвинулся к окну, посмотреть, с кем он имел дело, и увидал вахмистра Топчеенку. — Я тебе приказывал не пускать их жрать этот корень Машкин какой-то! — кричал Денисов. — Ведь я сам видел, Лазарчук с поля тащил! Я приказывал, ваш высок благородие, не слушают, отвечал вахмистр. Ростов опять лег на свою кровать и с удовольствием подумал Пускай его теперь возится и хлопочет, я свое дело отделал и лежу. Отлично. Из-за стенки он слышал, что, кроме Вахмистра говорил еще Лаврушка, этот бойкий плутоватый лакей Денисова. Лаврушка что-то рассказывал о каких-то подводах, сухарях и быках. которых он видел, ездивши за провизией. За балаганом послышался опять удаляющийся крик Денисовой и слова «Седлай! Второй взвод!» «Куда это собрались?» — подумал Ростов. Через пять минут Денисов вошел в балаган, влез с грязными ногами на кровать, сердито выкурил трубку, раскидал все свои вещи, надел нагайку и саблю и стал выходить из землянки. На вопрос Ростова «Куда?» Он сердито и неопределенно отвечал, что есть дело. — Суди меня там, Бог и великий государь! — сказал Денисов, выходя. И Ростов услыхал, как за балаганом зашлепали по грязи ноги нескольких лошадей. Ростов не позаботился даже узнать, куда поехал Денисов. Угревшись в своем угле, он заснул и перед вечером только вышел из благана. Денисов еще не возвращался. Вечер разгулялся. Около соседней землянки два офицера с юнкером играли в свайку, со смехом засаживая редьки в рыхлую грязную землю. Ростов присоединился к ним. В середине игры офицеры увидали подъезжавшие к ним повозки. Человек пятнадцать гусар на худых лошадях следовали за ними. Повозки, конвоируемые гусарами, подъехали к коновезям, и толпа гусара окружила их. «Ну вот, Денисов все тужил», — сказал Ростов. «Вот и провиант прибыл». «И то», — сказали офицеры, — «то-то, родешеньки солдаты». Немного позади гусар ехал Денисов, сопутствуемый двумя пехотными офицерами, с которыми он о чем-то разговаривал. Ростов пошел к нему навстречу. «Я вас предупреждаю, ротмистр». — говорил один из офицеров худой, маленький ростом и, видимо, озлобленный. — Ведь сказал, что не отдам, — отвечал Денисов. — Вы будете отвечать, ротмистр, это буйство у своих, транспорта отбивать. Наши люди два дня не ели, а мои две недели не ели, — отвечал Денисов. — Это разбой, ответите, милостивый государь, — возвышая голос, повторил пехотный офицер. — Да вы что ко мне пристали, а? — крикнул Денисов, вдруг разгорячась. — Отвечать буду я, а не вы, а вы тут не жужжите пока целы! — Марш! — крикнул он на офицеров. — Хорошо же! — не робея и не отъезжая, кричал маленький офицер. — Разбойничать? Так я вам к черту марш скорым шагом пока цел! И Денисов повернул лошадь к офицеру. — хорошо! — Хорошо! проговорил офицер с угрозой и, повернув лошадь, поехал прочь, рысью трясясь на седле. «Собака на заборе! Живая собака на заборе!» — сказал Денисов ему вслед высшую насмешку кавалериста над верховым пехотным и, подъехав к Ростову, расхохотался. «Отбил у пехоты! Отбил силой транспорт!» — сказал он. «Что ж, не с голода же издыхать людям!» Повозки, которые подъехали к гусарам, были назначены в пехотный полк, но, известившись через лаврушку, что этот транспорт идет один, Денисов с гусарами силой отбил его. Солдатам раздали сухарей в волю, поделились даже с другими эскадронами. На другой день полковой командир позвал к себе Денисова и сказал ему, закрыв раскрытыми пальцами глаза, Я на это смотрю вот так. Я ничего не знаю и дело не начну. Но советую съездить в штаб и там, в провианском ведомстве, уладить это дело и, если возможно, расписаться, чтоб получили столько-то провиантов. В противном случае требование записано на пехотный полк. Дело поднимется и может кончиться дурно. Денисов. Прямо от полкового командира поехал в штаб с искренним желанием исполнить его совет. Вечером он возвратился в свою землянку в таком положении, в котором Ростов еще никогда не видал своего друга. Денисов не мог говорить и задыхался. Когда Ростов спрашивал его, что с ним, он только хриплым и слабым голосом произносил непонятные ругательства и угрозы. Испуганный положением Дениса Ростов предлагал ему раздеться, выпить воды и послал за лекарем. «Меня за разбой судить! Ох, да еще воды! Пускай судят! А буду, всегда буду под лицо вбить и государю скажу! Льду дайте!» — приговаривал он. Пришедший полковой лекарь сказал, что необходимо пустить кровь. Глубокая тарелка черной крови вышла из мохнатой руки Денисова, и тогда только он был в состоянии рассказать все, что с ним было. «Приезжаю», — рассказывал Денисов. «Ну, где тут у вас начальник?» «Показали». «Подождать не угодно ли?» «У меня служба, я за тридцать верст приехал. Мне ждать некогда, доложи». «Хорошо?» Выходит, этот обервор... Тоже вздумал учить меня. Это разбой! Разбой, говорю, не тот делает, кто берет провиант, чтобы кормить своих солдат, а тот, кто берет его, чтобы класть в карман. Хорошо? Распишитесь, говорит у комиссионера. А дело ваше передастся по команде. Прихожу к комиссионеру. Вхожу за столом. Кто же? нет ты подумай кто же нас голодом морит закричал денисов ударяя кулаком больной руки по столу так крепко что стол чуть не упал и стаканы поскакали на нем телянин так ты нас с голоду моришь! раз раз по морде ловко так пришлось раз про такой секой и начал катать — Зато натешился, могу сказать, — кричал Денисов радостно и злобно из-под черных усов, оскаливая свои белые зубы. — Я бы убил его, кабы не отняли! — Да что ж ты кричишь? Успокойся, — говорил Ростов. — Вот опять кровь пошла. — Постой же, перебинтовать надо. Денисова перебинтовали и уложили спать. На другой день он проснулся веселый и спокойный. Но в полдень адъютант полка с серьезным и печальным лицом пришел в общую землянку Денисова и Ростова и с прискорбием показал форменную бумагу к майору Денисову от полкового командира, в которой делались запросы о вчерашнем происшествии. Адъютант сообщил, что дело должно принять весьма дурной оборот, что назначена военно-судная комиссия, что при настоящей строгости касательно мародерства и своевольства войск В счастливом случае дело может кончиться разжалованием. Дело представлялось со стороны обиженных в таком виде, что после отбития транспорта майор Денисов без всякого вызова в пьяном виде явился к оберпровиантмейстеру, назвал его вором, угрожал побоями и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку. Денисов на новые вопросы Ростова, смеясь, сказал, что, кажется, тут точно другой какой-то подвернулся, но что все это вздор пустяки, что он и не думает бояться никаких судов, и что, ежели эти подлецы осмелятся задрать его, он им ответит так, что они будут помнить. Денисов говорил пренебрежительно о всем этом деле, но Ростов знал его слишком хорошо, чтобы не заметить, что он в душе, скрывая это от других, Боялся суда и мучился этим делом, которое, очевидно, должно было иметь дурные последствия. Каждый день стали приходить бумаги-запросы, требования к суду, и 1 мая предписано было Денисову сдать старшему по себе эскадрон и явиться в штаб дивизии для объяснений по делу о буйстве в провианской комиссии. Накануне этого дня... Платов делал рекогносцировку неприятеля с двумя казачьими полками и двумя эскадронами гусар. Денисов, как всегда, выехал вперед цепи, щеголяя своей храбростью. Одна из пуль, пущенных французскими стрелками, попала ему в мякоть верхней части ноги. Может быть, в другое время Денисов с такой легкой раной не уехал бы от полка, но теперь он воспользовался этим случаем отказался от явки в дивизию и уехал в госпиталь.